— Вы видели, — спрашивает Ленского дежурная старшина, составлявший протокол, — как господин Н. ударил по голове господина С. — Не видал, — ответил совершенно серьезный свидетель. а слышал только, что сильно ударили почему-то пустому. Бывший колязинский предводитель дворянства, л имел страсть к вокальному искусству. Он в молодости имел голос и учился одно время в Италии позднее время жизни, разумеется, голос пропал, но манера теперь сохранилась, что при его особенной охоте услаждать слушателей своим пением было очень забавно. Недостатки своих голосовых средств он заменял уморительными ужинками, мимикой и театральной жестикуляцией. По этому поводу Ленский однажды сказал, «В молодости у некоего Н.Н. был тенор Ди Теперь этого тенор пропал и остался на грации. В доме Уша во время исполнения Эр каких каких-то чувствительных романсов, кто-то из присутствующих спросил Дмитрия Тимофеевича. «Это баритон?» «Нет, это савритон», — ответил Остряк. Во времена Ленского в Москве жил известный богач Куманин, расточавший свои богатства без зазрения совести. Дмитрий Тимофеевич, выходя с ним вместе от знакомых, разговорился о его дорогой соболе Ешубе. «Поди, дорого на тебе стоило. Полторы тысячи. По-моему, очень дешево, потому что хороша. хороша от хороша, но только моль в ней». В бытность свою в Петербурге Ленский обыкновенно проводил вечера за театральными кулисами среди товарищей и друзей, относившихся к нему любовно и крайне радушно. Однажды, во время представления оперы, Роберт и Бертрам, Ленский, блуждая по сцене перед началом третьего действия, нападает на влюбленную парочку, которая вела переговоры в необыкновенной позе. Она, балетная танцовщица, изображавшая тень, лежала в гробу, а он, особо имевший близкое отношение к театру, стоял перед ее гробом и вел с нее оживленную беседу. Нужно заметить, что близость особой к танцовщице уж очень рельефно обозначалась ее полнотой, несколько нарушавшей иллюзию и мешавшей ее сценическому успеху. Словом, наступало такое время, когда уж нельзя было выступать на подмостках, но расчетливая артистка не могла помириться с мыслью потерять свои значительные разовые и продолжала при помощи своего поклонника не наносить себе материального убытка. Завидя их, Дмитрий Тимофеевич подходит к директору и шутя говорит, Чудотворит свой ваше превосходительство. Каким образом? А таким, ответил Ленский, указывая на танцовщицу. И сущим во гробах живот даровав. Как, проходя мимо Большого театра, где шла чуть не в сотый раз репетиция оскольдовой могилы, Ленский остановился с харистами, высшими во время трактом на театральный подъезд к курить Что, репетируете? Могилу, который ж у вас эту проба. 83-й. Ну, значит, завтра вы будете дураки 84-й пробы. Встречается Ленский на Тверской с одним своим знакомым и спрашивает, куда и откуда. И из дому отвечает тот к своему кредитору, долг несу. Кто ж тебе верит, что это за феномен? Алексей Иванович простой. Познакомьте меня с таким простым от которого можно было бы деньгами позаимствоваться, ни одному тебе пользоваться его простотой. Как-то во время представления трагедии «Эдип в Афинах» провинциальный отрепренер Иванов был на сцене Малого театра и стоял за кулисами вместе с Ленским. К ним подошли два брата Орловы, Илья и Павел, игравшие первые Креона, второй Тезея. Дмитрий Тимофеевич, как бы представляя их, Иванова произнес, указывая на того и другого. «Вот вам Креон». Вот вам, Тезей, и Дуралей, и Рытезей. Действительно, оба они не хватающими звезд с неба были. В 1830 -м, 1840 -м годах в Москве существовала литературная кофейня, куда собирались артисты и близкие их знакомые. Среди посетителей кофейни бывал какой-то чиновник, постоянно торчавший у дверей той комнаты, где бывали артисты, называвший его тупорылым. Как-то Ленский крикнул слугу «Человек, трубку!» Чиновник, не расслышав и полагая, что обращаются к нему, подходит и спрашивает «Что вам надо?» «Ничего. А я думал, что вы и меня зовете. Помилуйте, разве вы человек? Как я смею называть вас таким именем?»